Падение Гипериона Видение Песня первая Есть у фанатиков свои видения, свой рай для избранных, и дикарю порою снятся воспринания сны, внушаемые небом. Жаль, однако, что ни папиру с низких берегов, ни кожистые листья Индостана не удержали их летучих зрелищ и музыки, Но у лавров лишены, они родятся, грезят, умирают. Одна поэзия способна вслух мечтать, одна поэзия способна словами властными расколдовать воображение и разрушить чары проклятой немоты. Какой провидец осмелится сказать, ты, не поэт, умолкни. Если сердце в человеке ником застывший, если он любил и видел сны, И вместе с молоком усвоил сладость материнской речи, он вправе говорить. А кем он был? Поэтом или фанатиком узнают, когда пристрастный этот летописец, моя рука, в могилу перейдет. Мне снилось, будто я стою в саду, где лиственницы, пальмы, сикоморы, всех стран деревья, мирты и дубы, С подлеском и травой образовали сплошной зеленый полог по соседству с ручом. Я слышал бормотание струй. И, судя по наплыву аромата, невдалеке от роз. Обратясь, увидел я высокий и сквозной шалаш, увитый виноградом. Всюду цветы, просунувшись на стебельках, кивали между роз или трепетали, как бубенцы, или плавно широко по воздуху качались, наподобие годильниц благовонных. Перед входом пригорок, словно першественный стол, манил роскошными дарами лета. Казалось, прародительница Ева вкушала здесь. Пустая кожура была разбросана вокруг, и грозди початые, и розовая мякоть каких-то пряно пахнущих плодов. Волшебный рог, опорожненный трижды, щедрее не рассыпал бы даров. На праздненстве в честь юной прозерпины, вернувшийся к родительским лугам, где тёлки белоснежные пасутся. Взалкав, я насыщаться жадно стал божественными яствами, и вскоре мной овладела жажда. В стороне стоял сосуд с прилипшей к ободку заблудшей пчелкой, хоботком тянувший напиток чистый и хмельной. Я поднял сосуд холодный, Изо всех живых, замертвых, в нашей памяти живущих, испил, и в полном том глотке начало исток повествования моего Ни мака азиатского настой, ни эликсир коварный халифата, ни яд, из кельи с химника глухой, грозящий кардинальскому конклаву, не отлучил бы так от жизни. Тщетно, среди обрывков кожуры и ягод, раздавленных, шатаясь и кружа, противился я снадобью. Туманом нашло беспамятство, и я упал, пьяней селены на античной вазе. Не знаю, сколько пролежал я так. Когда же я очнулся и воспрянул, прекрасные деревья и поляна исчезли. Озираясь, я стоял средь каменных стволов в каком-то древнем святилище, чей свод был вознесен так высоко, что облака могли плыть по нему, как по ночному небу. Здесь обнажался страшный пласт времен. Все, что я видел раньше на земле, седых соборов купола и башни в проломах, и обрушенные стены погибших царств обломки, и еще изрезанные ветром и волнами утесы, это все теперь казалось негодной рухлядью в сравнении с той величественной вечной утвердыней. Я различал... На мраморном полу сосуды странные и одеяния, как будто сотканные из асбеста окрашенного, или в этом храме бессильно было тление. Так сияло чистейшее белизною полотно, такой дышали свежестью узоры на лизах многоцветных. В перемешку лежали тут жаровня и щипцы для благовоний, чаши золотые, кадинницы, одежды, пояса и драгоценностей. священных груды. С благоговейным страхом, отведя глаза, я попытался вновь объять пространство храма. С потолка резного, спустившись, взгляд мой перешел к столбам, С суровой испанинской колоннадой, тянувшейся на север и на юг, в неведомую тьму и к черным створам, закрытых на глухо ворот восточных, рассвет заградивших навсегда. Затем, на запад обратясь, вдали увидел я громадного, как туча, кумира и у ног его уснувший алтарь, и мраморные с двух сторон подъемы, и бесчетные ступени. Поспешности спешности, стараясь не явить не подобающий я к алтарю направился и, ближе подойдя, служительно заметил у святыни и отбольски высокие огня. Как в полдень северный знобящий ветер сменяется затишьем, И цветы, под теплыми дождинками оттаев, таким благоуханием, такой целебной силой наполняют воздух, что даже тот, кто гробу обречен, утешится. Так жертвенное пламя волшебно источало аромата, веля забыть все, кроме наслаждения. И из-за белых благовонных струй, густых клубов и занавесей дыма раздался голос. «Если ты не сможешь ступени эти одолеть, умри». Там, где стоишь, на мраморе холодном, пройдет немного лет, и плоть твоя дочь праха, в прах рассыплется, истлеют и выветрятся кости. Ни следа не сохранится здесь, на этих плитах. Знай, истекает твой последний час. Во всей Вселенной нет руки, могущей перевернуть песочные часы твоей погибшей жизни, если это Смолистая кора алтаря дотлеет прежде, чем сумеешь ты подняться на бессмертные ступени. Я слушал, я смотрел. Два чувства сразу жестоко были ошеломлены угрозой этой яростной. Казалось, недостижимой цель. Еще горел огонь на алтаре, когда внезапно меня сотряс от головы до пят озноб, и словно жесткий лед сковал те струи, что пульсируют у горла. Я закричал. И собственный мой крик ожег мне уши болью. Я напряг все силы, чтобы вырваться из схватки оцепенения, чтобы достичь ступени нижней. Медленным, тяжелым, смертельно трудным был мой шаг. Душил меня под сердце подступивший холод. И пальцы сжав, я их не ощутил. Должно быть, за мгновение перед смертью коснулся я замерзшей ногой ступени и почувствовал, коснувшись, как жизнь по ней вливается. Легко я вверх зашел, как ангелы когда-то по лестнице взлетали приставной земли на небо. «Праведная сила!» — воскликнул я, приблизившись к огню. «Кто я такой, чтоб так спастись от смерти? Кто я такой, что снова медлит смерть Прервать мою кощунственную речь?» Тень отвечала из-под покрывала. «Узнал ты ныне, что такое умереть и возвратиться к жизни прежде часа назначенного». «Слабость, победив, ты отодвинул миг неотвратимый. Пророчица благая, — я сказал, — рассей, прошу тебя, туман сомнения в моей душе». И тень произнесла. «Знай, посягнуть на эту высоту дано лишь тем, кому страдание мира своим страданием стало навсегда. А те, которые на свете ищут спокойные гавани, чтобы дни свои заспать в бездумье, если не означаю сюда и забредают алтарю, бесследно истлевают у подножья. «Но разве мало на земле других?» — спросил я, ободряясь. «Людей, готовых на смерть за ближнего, принявших в сердце всю титаническую муку мира и бескорыстно посвятивших жизнь униженным собратьям? Я бы многих увидел здесь, но я стою один. «Те, о которых ты сказал, живут не миражами», — возразил мне голос. «Не слабые мечтатели они». Им нет чудес в милого лица, нет музыки без радостного смеха, прийти сюда они не помышляют, а ты слабей и потому пришел. Какая польза миру, рассуди от всех тебе подобных? Ты лунатик, живущий в лихорадочном бреду, глины на землю, где твоя отрада? Есть у любого существа свой дом, и даже у того, кто одинок, и радости бывают, и печали. Возвышенным ли занят он трудом или низменной заботой, но отдельно печаль, отдельно радость? Лишь мечтатель сам отравляет собственные дни, свои грехи с лихвою искупая. Вот почему, чтобы жребии сравнять, тебе подобных допускают часто в сады, где ты недавно побывал. И в эти храмы от того живой ты и стоишь перед этим изваянием. «Так я за бесполезность предпочтен, и речью благосклонную врачуем в болезни непостыдной. О, до да слез великодушных тронут я наградой!» — воскликнул я и продолжал. «Молю, тень величавая, ответь! Уже ли мир до того оглох, что бесполезны ему мелодии? Или поэт, не друг, не врачеватель душ людских и не мудрец? Что я не то, не это осознаю, как ворон сознает, что он не сокол? Кто же я тогда?» Ты говорил о подобных мне, о ком?» И тень под белым покрывалом с такой силой отозвалась, что склыхнулись складки полотна над золотой кадильницей, свисавшей с ее руки. О племени сновидцев. Сновидец и поэт — два существа различных, это антиподы в мире. Один лишь растравляет боль, другой льет примирительный бальзам. Тогда возглянул я с пророческой тоскою. О, где ты, дальновержец Аполлон, Вели скорей невидимой чуме, Вползающей сквозь щели, Покарать поддельных лириков, Бахвалов праздных, Самовлюбленных жалких стихоплетов. Пусть тоже смерть вдохну, Зато увижу, как все они растянутся в гробах. Поведай мне, властительная тень, где я? Чей этот царственный алтарь? Кому здесь воскуряют благовония? Какого мощного кумира лик, крутым уступом мраморных колен, скрыт от меня? И кто такая ты, чей мягкий голос до меня снисходит? И тень, окутанная покрывалом, вдруг так заговорила горячо, что всколыхнулись складки полотна над золотой кадельницей, свишавшей с ее руки, и голос выдавал давно-давно копившиеся слезы. Заброшенный, печальный этот храм. Все, что оставила война титанов с мятежными богами. Этот древний колос, челик лик суровый, искажен морщинами с тех пор, как он низвергнут Сатурна и Звояния. Я, Монета, последняя богиня этих мест, где ныне лишь печаль и запустение. Я не умел ответить. Мой язык не мог в своем жилище отыскать ни слога, подобающего этой величественной скорби. Я молчал. смотря как пламя алтаря дрожало и никло, догорая. На полу лежали запасенные в избитке вязанки кинамона и других ветвей смолистых. Недоумевая, смотрел я на погаснувший почти огонь, на побелевшие от пепла рога над алтарем, и снова вниз, на груды благовоний, и обратно на гаснущий огонь, и так, пока монета не произнесла. Очнись, свершилось это жертвоприношение, но рвение твое вознагражу. Та память, что была моим проклятием, тебе откроет новый дивный мир. Картины, что проносятся во мне, подобно электрическим разрядам, терзая мозг, увидишь ты своим земным и костным взором, отрешен от всякой боли, если можешь ты воспринимать чудесное без боли. Насколько может быть глагол небес – Смягчен до материнского участия, настолько ласков голос был. Но ризы, но покрывало бледное ее, спадавшее с чела, как бы скрывая загадку страшную, внушали мне такой необоримый страх, что кровь волной горячей затопляла сердце. Тогда, увидев это и поняв, рукой прекрасной отвела богиня ткань покрывала, и явилось мне лицо бледней, чем это покрывало, не мукой, изможденной земной, но той бессмертной болью, для которой нет милосердия. Белизна его, чем становилась гибельней, тем дальше от смерти уходила, превзойдя и снег, и лилию своим сиянием. Но ради глаз ее я б улетел на край вселенной. Мягкими лучами они удерживали и влекли Мерцая из-под век полуприкрытых, казалось, что они глядят не видя, как сострадание полная луна, которая не смотрит в дольный мир, но всех печальных равно утешает. Как будто я крупицу золотую нашел на горном склоне, и объятый порывом алочным зрение напряг, чтоб в рудоносное проникнуть недра. Так увидав печальное чело монеты, захотел узнать я страстно, Какою болью тронуто оно. Высокая трагедия, какая свершалась за ним, что страшно так сводило эти губы, наполняла таким мерцанием планеты глаз, и голос этой несказанной скорбью. Богиня памяти, воскликнул я, всем сумраком Аида, поглотившим поверженный твой род, и этим храмом и невозвратным веком золотым, и Аполлоном от тебя принявшим дар. песнопения, и самой печалью твоей покинутое божество, последняя омега древней расы, молю тебя, немедля мне открою гнетущую тебя доселе тайну. Едва успела это заклинание слететь с моих нетерпеливых губ, как мы уже стояли, словно чахлый шиповник рядом с царственной сосной, в глубокой тьмой повитой котловине, вдали от влажной свежести зари, и полдня жгучего, и одинокой звезды вечерней, прямо пред собой, под хмурыми нависшими ветвями, увидел я то, что сначала принял за статую большую, наподобие стоявшей в храме, и монетый голос моих ушей коснулся. Так сидел Сатурн, утративший свою державу. От этих слов я ощутил себе внезапно выросшую силу, видеть, как боги, проникая в глубь вещей, с такой легкостью, как взгляд обычный, размеры и форму постигает. Смысл тех чудных слов полупрозрачной тканью повис меж мной и миром. Словно с кручей орлиной я смотрел, чтоб видеть все и видя навсегда запомнить. Сумрак и тишина, как две руки почили на низких тучах. Воздух так застыл, что в нем дыхания бы даже не хватило пушинку унести. И мертвый лист, упав, не шевелился. и беззвучно поток струился под налегшей тенью низвергнутого божества. На яда, таившаяся в темных тростниках, к губам холодный палец прижимала, вдоль полосы песчаной протянулись глубокие неровные следы к стопам Сатурна. На холодном дерне покоилась усталая рука гиганта, равнодушная, немая, безвластная, не открывая глаз. Он словно к матери своей земле клонился, ожидая утешения. Казалось, чтобы пробудить его, нет силы соразмерной. Но пришла та, что коснулась родственной рукой у его широких плеч, склоняясь перед ним в почтительности скорбной и глубокой. И мимозинный голос грустен был, и с грустью я внимал. Богиня эта, которая, из темноты ступив, приблизилась теперь к Сатурну, Тея, кратчайшая у нас в роду, Такой же скульптурной красотой наделена она почти на голову монету превосходила ростом, но в слезах была скорее на смертную похожа. Она прислушивалась к тишине с тревогой, словно тучи первых бедствий растратили уже свои грома, и новые отряды тмызловещей от горизонта двигались. Ржав ладонь к груди, как будто и богине что-то причиняло боль в том месте, где у смертных бьется сердце, другой рукой, тронув за плечо Сатурна, и к его виску, приблизив раскрытые уста, она заговорила звучным, как орган, певучим голосом. «Мои слова лишь отзвух тех. Ничтожна наша речь в сравнении с древним языком богов. Сатурн, очнись!» «Но для чего зову тебя очнуться?» — свергнутый владыка. «Могу ли утешить чем-нибудь?» Ничем, вы, ты небом предан, и земля тебя бессильного не признает монархом. Океан вечно шумящий, отпал от скиптера твоего, и мир лишился первозданного величия. Твой гром под власть чужую перейдя грохочет, необузданный в эфире доселе ясном. Молния твоя беснуется в неопытных руках, бичуя все вокруг и опаляя. Сплошной чередой идут несчастья, одной непрерывной чередой. Так спи, Сатурн, покойся в смутном сне, Жестоко нарушать твою дремоту. Она блажен яви. Спи, Сатурн, Пока у ног твоих я плачу горько. Как в летнюю магическую ночь, Под пристальным сиянием созвездий, Беззвучно грезит усыпленный лес, И вдруг проходит одинокий шорох, как в море одинокая волна, и снова тишина. Так отзвучали ее слова. В слезах она застыла, к земле припав своим широким лбом, и словно шелковистное руно, рассыпав волосы у ног Сатурна, и долго-долго оставались так в недвижности они, как изваяние, воздвигнутое в память о былом, могуществе. И долго я на них взирал в оцепенении. Монета стояла молча. Я же, не имея другой опоры, кроме смертной и немощной души моей, сверхсилы удерживал ужасный этот груз безмолвия и тишины, давящий все чувства. Час за часом, день за днем, так минул месяц. Мозгом воспаленным я машинально отмечал в ночи его серебряное превращение. Казалось мне, что сам я становлюсь бесплотным, словно призрак, и молнился я часто, чтобы смерть с меня сняла мучительную ношу. И, отчаясь дождаться перемены, проклинал в бессилее себя. Пока Сатурн не поднял от земли погасший взор, и, оглянувшись, не увидел гибель своей державы, весь угрюмый мрак долины той, и возле ног своих коленом преклоненную богиню. И вот, подобно как входящему в лес пропитывает ноздри влажный запах травы и листьев, так Сатурна голос дремучий мрак окрестный пропитал. До выеденных временем пустот, в деревьях кряжестых до самых тесных извилистых ходов бросучих нор, дрожащим низким гулом, и внимал ему отшельник Пан в дубравах дальних. Стянайте, братья, ропот и стенание, вот что осталось нам. Погребены в ничтожестве, утратили мы ныне влияние на ход светил ночных. Власть над посевом и плодоношением, и все, в чем может высшее начало явить свою любовь. Стянайте, братья! Возвысьте голос до небесных сфер, Чтоб небо задрожало, Все погибло. И звезды не срываются с орбит, И облака, как прежде, Над землею клубятся влагой, И шумит прибой, И рощи одеваются листвою. Во всей вселенной Ни намека нет на смерть, Ни даже дуновения смерти. Но смерть придет. О, плачь, плач! Жестокосердием не твоих лечат, Я превращен в дрожащий скусток боли. Стянайте, братья, Больше не осталось Сатурн Сатурне прежней силы, как тростник теперь он слаб. О немощности, и мука, стена эти же! Или помогите мне, на самозванцев этих ополчитесь и дайте мне победу. Пусть услышу, как трубы золотые возвестят о торжестве, как праздничные гимны сияющих пролюций облаков, призывы к миру и великодушию, и хоры и сереброструнных лир отзвучья нежные, и много новых, Прекрасных и возвышенных вещей тогда родиться в мир, на удивление всем детям неба. Тут он замолчал, и столько было горечи больной в последних прерывающихся звуков, как будто обездоленный старик оплакивал передо мной земную свою потерю. Зрение и слух во мне пошли в разброд, не соглашаясь образовать тот гармоничный смысл, который звуки флейты сочетают с весельем, а низкий рокот арф — с картиной ратной, с образом героя. Я пристально вгляделся. Неподвижно сидел Сатурн, застывшая листва над ним чернела, и сухие ветви, как скрученное туловище змей, торчали в тусклом небе. Нестерпимо весь мрачно величавый этот вид противоречил голосу больному. Что слышал я пред тем, и только губы, замолкнувшие между снежных прядей, кудрявой бороды, одни лишь губы передавали боль. Они дрожали, как пряди белых облаков на лике полуденных небес. Воспрянув, Тея простерла руку, словно указывая на что-то в темноте, и вслед за ней Сатурн поднялся, как гигантский призрак, который, по рассказам моряков, ночами вырастает из пучины, таинственный и бледный. В тот же миг они вступили в чащу и пропали. «Быстрее, чем повернуться, я дерзнул монетам мой вопрос предупредила, сказав, «они торопятся туда, где погребенные меж черных скал. Собратья их несчастные томятся, без мужества, без света, без надежды. И свой рассказ продолжила она, «как вы прочтете дальше, если в силах последовать за мной в глубины сна? Но я помедлить должен у порога, чтобы в памяти собрать ее слова». Посмею ли их повторить, не знаю. Песня вторая Чтоб мог ты, смертный, правильно понять, Я приноравливаю свой рассказ к земному слуху, К меркам, человечьим, Иначе для тебя бы он остался безсвязным гулом, Словно голос ветра и темный шум листвы в ночном лесу. А в этот самый час в краях иных Стоял великий плач и скорбь такая, Что смертным языком не передать. В своих укрытиях или в заточении Титаны верости судьбу клянут, К Сатурну своему вождю взывают. Во всем роду орлином Лишь один еще хранит и силу, и величие, Один блистающий Гиперион. На огненной орбите восседая Еще вдыхает благовонный дым, Дым жертвенный, струящийся с земли Для бога солнца, Но и он в тревоге. Зловещих предзнаменований ряд его смущает, Ни собачьи вой, ни уханье совы, не мертвеца ночной приход, не трепетание свеч, не эти все людские суеверья, но признаки иные поселяют в Гипериона страх. Его вот дворец от треугольных башен золотых и обелисков бронзовых у входа до всех бесчетных стен и галерей, лучистых куполов, колонн и арок, весь отблеском кровавым озарен, и занавеси облаков рассветных пылают границей. В кольцах дыма, которые восходят к небесам, с холмов священных, обоняет Бог не аромат, но ядовитый запах горелого металла. От того-то до гавини вечерней доведя усталое светило и укрывшись на сонном западе, дабы вкусить желанный отдых на высоком ложе и мелодическое забытье, не может он отдаться безмятежной дремоте. Но Угрюмо переходит шагами грузными из зала в зал. пока его крылатые любимцы по дальним нишам и углам дворца прислушиваются, теснясь в испуге, как беженцы за городской стеной, когда землетрясение разрушают их бастионы, храмы и дома. Как раз теперь, когда Сатурн, очнувшись от ледяного сна, за след бредет сквозь земли сумрачного бора, Гиперион, потомком, оставляя владеть землей, спустился на порог своих чертогов западных. Туда мы поспешим. И вот уже исчез угрюмый дол, я очутился в море чистейшего сияния. Мне мазина сидела возле, на большом квадратном кристалле, отражавшем в глубине ее одежды жреческие. Взглядом скользил я по алмазным куполам, по анфиладам бесконечных залов, где свет благоуханный разливался в лучах и радугах, гиперион ворвался вихрем, огненные ризы. За ним струились, с ревом устрашая крылатых ор. Пылая, он прошел.